«Есть река Огайя». «Капитан Уильямс! Ну, конечно же!» — вскричал Хингстон. «Что? Капитан Уильямс и его тройка? Или Натаниэл Йорк со своим напарником? Это все объясняет?» «Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли»